Воспоминания. Эпиграф. «О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской их нет, но с благодарностью были». Василий Андреевич Жуковский. «Бывают в жизни встречи, которые навсегда остаются в памяти», и ты благодаришь судьбу за то, что они состоялись. Осенью 1995 года я узнала, что в Москве проживает Татьяна Ивановна Лещенко-Сухомлина, певица, переводчица-поэтесса. Для меня была интересна вот какая страница из ее жизни. До революции Татьяна Ивановна обучалась в Институте благородных девиц. В то время я занималась составлением авторской программы по европейскому этикету и даже мечтать не могла о благословении и напутствии дамы, впитавшей лучшие традиции того времени. В редакции журнала «Очак» мне дали номер ее домашнего телефона, я позвонила, представилась. Мы долго разговаривали с Татьяной Ивановной, я запомнила приятный голос – большую заинтересованность и доброжелательность ко мне. «Милая женская болтовня, будете в Париже? Обязательно попробуйте сочный бифштекс, в маленьком кафе выпейте чашечку кофе. Скоро у меня встреча в ЦДЛ, приходите». И я пришла. Помню многие подробности того вечера, там состоялось наше знакомство. После этой встречи я несколько раз говорила с Татьяной Ивановной по телефону. Однажды она сказала, «Приезжайте прямо сейчас. Лето, светло, вечер длинный. Вам не будет страшно, и захватите с собой, пожалуйста, фисташки и булочку». Я первый раз ехала домой к певице. Конечно, я купила цветы, красные гвоздики. Надела яркое летнее платье с накидкой, туфли на высоком каблуке, посмотрела на себя в зеркало и побежала на Новопесчаную улицу. 23 июня 1997 года. В гостях у Татьяны Ивановны Лещенко-Сухомлиной. Татьяна Ивановна сидела на кровати и улыбалась. «Леночка, проходите». Мне предложили маленький стульчик рядом с кроватью, и хозяйка сразу начала свой доклад об этикете. Самыми первыми словами были «Главное, что стоит над этикетом, это доброжелательность, вежливость, всегда и со всеми. Это главное». А также большую роль играют национальные особенности разных стран. И Татьяна Ивановна рассказала, как в Париже Французы едят луковый суп и тщательно облизывают булочкой тарелку. Потом она вспомнила свое детство, бабушку, ее образ. Темная юбка и жакет, тщательно накрахмаленная белая блузка, обязательно маленькая шляпка и перчатки, митенки маленький кружевной зонтик и маленькая сумочка. Так ходили гулять в парк. Ногти тогда не красили, это считалось вульгарным, а полировали утюжком с замшевым покрытием. Входя в помещение, шляпку и перчатки снимали. Колец на перчатки не надевали, можно было, сняв перчатки, достать из сумочки колечки и надеть их. Бабушка носила три небольших бриллиантовых кольца. В семье был достаток, троих детей воспитывали гувернеры. Мать окончила в Тбилиси институт благородных девиц, прекрасно играла на рояле. Детей учили музыке, танцам, много читали дома вслух. Детям разрешалось сидеть со взрослыми за столом с пяти-шести лет, но не разрешалось разговаривать. О богатстве и бедности с детьми вообще не принято было говорить. Воспитание, манеры давала семья. С самого раннего детства знание правил хорошего тона постепенно входило в привычку, становилось второй натурой. Татьяна Ивановна 8 лет училась в Московском Екатерининском институте благородных девиц, училище Святой Екатерины. Преподавались те же предметы, что и в гимназии, отметки от 8 баллов до 12, высший. Подъем в 6 утра обливание по пояс, общая молитва в зале. Волосы должны быть абсолютно гладкими, непослушный завиток надо было намочить и пригладить. Все было очень красиво, чисто. Татьяна Ивановна запомнила чудную церковь, большой парк, где зимой катались на коньках. Воспитанниц держали в строгости, За каждую провинность нужно было выучить шесть страниц французского текста, но, с другой стороны, в обращении соблюдалась исключительная вежливость. Это дух института, обращение на «вы». Запомнились уроки музыки, духовного пения, преподаватель чесноков, танцев, чудинов. Воспитанец учили входить в класс, кланяться. Устраивали балы, возили девушек, одетых в кружевные платья с декольте, в Большой театр. Главным попечителем Института благородных девиц был Александр Александрович Пушкин, сын поэта. Татьяна Ивановна не один раз видела его и хорошо запомнила. Потом она снова вспомнила Париж, прелестных женщин, хотя русские женщины славились красотой и манерами, Когда Татьяна Ивановна вышла замуж за американца, ее новые родственники говорили про нее. Воспитание принцессы. Женщины летом носили белые платья, к Рождеству тоже белые шерстяные платья и белые лаковые туфельки. Она вспоминала мужчин. Какие были мужчины! Вы себе представить не можете, как они были блистательно красивы во всем, как они танцевали. При знакомстве не принято было целовать даме руку, следовало только поклониться, а уже при расставании и следующих встречах целовали руку. Я задала Татьяне Ивановне вопрос. Чего можно пожелать современным мальчикам? Каково основное качество мужчины? И вот ее ответ. Отношение к девочке и женщине, рыцарство, вот главное сумку или ранец тяжелый отнести, написать стих, подарить цветы и многое другое. Разговор наш продолжался. Помню мой вопрос, приобрели или больше потеряли современные женщины? И ее ответ, почти все потеряли. Татьяна Ивановна улыбается и желает передать моим воспитанницам доброжелательности вам во всем, вежливости со всеми, очарование, уверенности в своей красоте. В двадцать минут двенадцатого она сказала, что устала, и мы, обменявшись воздушными поцелуями, расстались. Я вышла во двор. Был чудный летний вечер. Сложно описать мои чувства, когда я покидала этот дом. Как интересно, легко просто с этой женщиной, какая длинная и насыщенная жизнь, какие остались воспоминания, бесконечные воспоминания, часто трагические, и какая бедная старость. 27 августа 1997 года. Я снова на новопесчаный. Это был день рождения дочери Татьяны Ивановны, «Вера Дмитриевны. Накануне вечером я позвонила по телефону и получила приглашение. «Леночка, приезжайте». Сначала я приняла это приглашение в малознакомый дом за нелепость, а потом решила не упускать случай и поехать. Купила арбуз, взяла баночку домашнего варенья. День был жарким и душным. Я была в открытом платье и шляпке. 15 минут после моего появления хозяйки дома охали и ахали. Как красиво! Какая именинная дама! Как у Чехова свадьбы с генералом! Я захватила с собой маленькие белые перчатки, и мы вместе решили, милая женская болтовня, что их стоит надевать на торжественный вечер, в оперу, на прогулку, и что очень элегантно одну перчатку снять и просто держать ее в руках. Маленький урок. Татьяна Ивановна сидела на кровати и шила себе ночную рубашку. Глаза плохо видят, но она чувствует шов руками. Еще немного, и работа будет закончена, а я помогала ей вставлять нитку в иголку. По утрам она балует себя, пишет стихи. И знаете, хорошие получаются, например, есть стихотворение «Как уметь тратить деньги». При этом Татьяна Ивановна хитро улыбается. Я сидела поблизости на маленьком стульчике, мне предложили холодный чай с лимоном. Мы беседовали, заговорили о воспоминаниях Мещерской, Воспитание трудом. Мои собеседницы тоже были лишены всего в советское время, но об этом не говорят ни к чему. Память у Татьяны Ивановны удивительно ясная, в 93 года. Жили на Поварской. Под нами жил Иван Алексеевич Бунин. Над нами Алексей Толстой. Знала Ирину Адоевцеву, Анастасию Цветаеву. Марина Цветаева любила слушать, как я пою. Опять разговор об этикете. Все должно быть очень просто и естественно. С Верой Дмитриевной мы разложили фрукты на минажницу, налили в бокалы понемногу итальянского вина. Татьяна Ивановна произнесла тост в честь дочери. Делать это она умеет. Мать желает своей 70 дочери того же, что и все матери, здоровья хорошего мужа с деньгами. Я чувствовала себя в этом доме уютно и просто. Пропитала вареньем коржи для торта, отрезала всем по маленькому кусочку. Совсем немного лакомства на длинный разговор, в этом есть свое очарование. Между матерью и дочерью иногда происходит трение, но Татьяна Ивановна деликатно прекращает разговор в знак несогласия и молчит. Все ясно. На следующий день обе должны поехать в театр «Эрмитаж». Лужков собирает всех почетных граждан Москвы, в особой книге они оставят свои автографы. 93 года, плохо видят глаза, почти не ходят ноги, но жизнь продолжается. Пусть почти все уже в прошлом, можно жить воспоминаниями. Как жалко, что продала кружевной зонтик с ручкой и слоновой кости, такой красивый, Знаете, деньги были нужны. Деньги нужны и сейчас, но остались только книги, книги, книги и письма, а еще крыса, живущая в углу, и тараканы. Татьяна Ивановна сказала, что устала и хочет лечь. Я поднялась и собираюсь уходить. Какая у нас воспитанная гостья, сказала она с улыбкой. Леночка, приезжайте. Жизнь будет продолжаться. Надо уметь в каждой минуте видеть много-много радости. Знаете, моя знакомая сейчас увлечена написанием стихов. Я ставлю многоточие. 11 сентября 1997 года. Мне надо было подъехать и забрать книгу, которую я оставила во время первого визита в эту семью. Из телефонного разговора я поняла, что просто заскочить на минутку за книгой мне не удастся. И вот меня пригласили на сегодня, на вечер. Я опять захватила любимые фисташки, баночку варенья. Первый вопрос при встрече, а где шляпа? Но погода была уже другая, да и к моему костюму шляпа не шла. А жаль, это красиво, последовало разочарование и сожаление. Татьяна Ивановна встретила меня с улыбкой. Я никак не могла понять, что это. Это улыбка доброго человека?» Или улыбка красивой женщины, привыкшей дарить свою улыбку и очаровывать? Улыбка на старом лице. Улыбка глазами. Просто излучается свет и кончиками губ. Прекрасно. Был накрыт маленький столик. Мне предложили чай с лимоном, и я с большой радостью уже предвкушала общение. Мне больше ничего не надо, мы будем разговаривать. Вспоминать. Но Татьяна Ивановна была немного простужена, поэтому хуже слышала, старалась молчать. Позвонили по телефону. Татьяна Ивановна прокомментировала. «Это чудесная женщина, чудная. При этом слове она складывает губы трубочкой и говорит нараспев, как бы поет. И дети у нее чудные. Она очень часто дает такие характеристики людям, можно подумать, что все у нее чудные, и при этом она мило и лучисто улыбается. Она опять шила свою рубашку, попросила почитать слух о Клавдии Шульженко. Осталась довольна. Потом попросила дочь достать дальнюю стопочку книг, перевязанную аккуратной веревочкой, Достала книжечку своих стихов, сделала для меня памятную надпись Леночке Вервицкой, красивой умнице и мастеру этикета Татьяна Лещенко-Сухомлина, 10 сентября 1997 года и вручила мне на память. Мне было очень приятно. Потом читали и слушали стихи о Вертинском, О Воркуте, о поздней пасхи Старомодный истет, современный шарманщик, Вы причудливо просто поете про боль. Вы, конечно, позер, вы, конечно, обманщик, Но эстрадных певцов вы по праву король. За окном совсем стемнело, пора домой, И я прощаюсь, но уйти скоро не удается, Опять разговоры воздушный поцелуй, позвоните, когда ехали, и привет мужу. Я еду домой, и на душе у меня очень хорошо. Надо сшить подушечку для иголок, привезти четыре отточенных карандаша, как просила хозяйка. Это уже к следующему визиту в этот дом. Интересно, будет ли он и когда?» 19 октября 1997 года. Сегодня день рождения Татьяны Ивановны, 94 года. Душистая из осенних яблок шарлотка к столу. Маленькие сувениры. Хозяйка довольна, читает Пушкина наизусть. Сегодня у нее дамский клуб. Собрались только дамы, кто знает и помнит ее день. Татьяна Ивановна рассказала о книге «Долгое будущее. Дневник воспоминания. Санкт-Петербург. Марафон, 1993 год». Это ее опубликованный дневник. Когда маленькой Тане исполнилось 7 лет, ее бабушка в Пятигорске подарила ей толстенькую книжечку, которая запиралась на ключик. «Дитя мое», — сказала бабушка, — «записывай сюда свои мысли и все самое интересное, что с тобой случилось. Когда ты вырастешь, ты будешь рада, что делала это». Постепенно, с годами, вести дневник стало для Татьяны Ивановны потребностью. «Дневник — мой лучший друг», — говорит она. «И этот друг помог отразить ей наш кровавый...» и в то же время прекрасный двадцатый век. «Вы – дитя века», – сказал ей Александр Солженицын, – «столько пережить, столько выстрадать и остаться доброй, обаятельной женщиной, чудесной исполнительницей старинных романсов. Какая удивительная жизнь, какое преданное служение прекрасному». Постскриптум. Все подробности этих встреч – были сразу записаны мною в блокнот на память и приведены с точным и искренним описанием переживаемых чувств.